Май 13. Указания, даваемые в учении, следует применять мудро. Буквальное выполнение некоторых советов не всегда полезно или целесообразно. Например, вопросы о пище. Ибо на высотах пища одна, в низинах другая. В пути одна, на месте другая. Для грузчика одна, для человека умственного труда другая. Для больного. Одна для здорового другая. Нет общей меры и нет общих правил, и так во всем. Мудро прилагается учение в жизни, не нарушая строя организма. Безусловно, вредны при всяких условиях разлагающиеся продукты. Раздражение, злоба, страх, зависть и так далее. Вещи вредные, безусловно, следует отделять от всех прочих явлений и их избегать. Даже и вино, как лечебное средство полезно, особенно виноградное.